Оставшись одна, она подняла полку, переложила сумку в багажный сундук, уселась сверху и раскрыла журнальчик. Поезд тронулся. Минут через десять, когда за окном еще не отмелькали окраины, в купе вошел пожилой отутюженный проводник и попросил билет. Брюнетка протянула сразу два. — Попутчик ваш покурить вышел? — вежливо спросил проводник. — Жених? На поезд опоздал, наверное. Так что буду горевать в одиночестве. Вы, пожалуйста, никого ко мне не подсаживайте. Все же оба места оплачены. Да уж понимаю, — сказал проводник. Чайку не желаете? Будьте любезны. Один стакан с лимоном. Попив чаю, брюнетка закрыла дверь на собачку, разделась. Подумав, сняла и положила на столик парик, искусно сделанный из натуральных волос. Сложила в специальный контейнер с раствором подкрашенные контактные линзы, оглядев себя в зеркало, прапорщик Лада Чарусова нырнула под одеяло. Утром из здания Ленинградского вокзала вышла все та же брюнетка в элегантной замшевой курточке с синей сумкой через плечо. Уверенно подошла к ожидающему выгодного пассажира таксисту. На Кутузовский шеф, увидев нешибко довольный фейс, Она усмехнулась. — Разрешаю хоть через Измайлова. Я не спешу. А в это самое мгновение в Ленинграде, на квартире, снятой Рафаловичем для своей содержанки, слились в первом жарком поцелуе губы Павла Чернова и Татьяны Лариной. Но Таня Захаржевская этого не знала и знать не могла. Она возвращалась домой ехала на такси с Ленинградского вокзала на Кутузовский проспект. Сюжет с картиной начался в феврале, сразу после отлета на родину «Аланы Алановны Кайф». Под конец очередного приема к ней на Кутузовский явился Вадим Ахметович. Вместе с ней проводил гостей и, оставшись наедине, попросил достать проектор. Нужно было посмотреть один слайд. «Ну как?» — спросил он, внимательно следя за реакцией Тани. Никто не посмел бы сказать, что Таня не разбирается в живописи. Еще со школьных лет она водила экскурсии по Эрмитажу и Русскому музею, а в московский период к этому прибавилась Третьяковка, Пушкинский музей. К тому же имели место разные официальные, полуофициальные и вовсе неофициальные вернисажи, устроители которых почитали за честь увидеть Таню на открытии. Она помнила сотни имен и полотен, но при этом честно признавалась себе, что ровным счетом ничего не понимает, а иначе пришлось бы заподозрить, например, что пресловутая гениальность Ван Гога, Сезанна, Малевича или Пиросмани плод извращенного и изощренного розыгрыша каких-нибудь авторитетных эстетов, а миллионы зрителей восхищаются нелепой мазнёй, потому только что жутко боятся прослыть ущербными. Тане нравились картины хорошо прописанные, изящно детализированные, тем более затейливые, с чертовщинкой вроде Босха или Сальвадора Дали. Герхард Дау... С его пляшущими скелетами привлекал ее куда больше, чем все импрессионисты вместе взятые. Она любила картины, которые можно долго рассматривать. Обильные натюрморты и охотничьи сцены голландцев-фламандцев, групповые портреты вроде Репинского заседания Государственного совета. В общем, вкусы совсем неразвитые. Не то чтобы этот факт сильно ее волновал, однако же свои соображения по поводу... Изобразительного искусства она предпочитала держать при себе. «Ничего, вещица!» — подчеркнуто небрежно сказала она с настроением. «Кто-то явно закосил под Эль-Греко». Шаров посмотрел на нее с уважением. «Это и есть Эль-Греко. Отпечатано с фотографии. Неплохо, скажи». Самого Коррузу я не слыхала, но мне Изя по телефону напел. — Шаров, милый, с каких это пор ты увлекся фотокопиями? Тем более эта картина совсем не в твоем вкусе. Ты же омлетовские лики больше уважаешь. — Возьми шоколадку, — предложил Шаров. — Хочу я тебе кое-что рассказать про эту картину. Они сидели в темной комнате, лишь на белой двери светилось изображение женщины с ребенком. Хотя над их головами не полыхало ярких нимбов, было понятно, что это Богородица с младенцем Иисусом. Приглушенный золотисто-охренной фон, простые темно-коричневые одежды невольно заставляли взгляд сосредоточиться на лицах, светлых, характерно удлиненных и глазах. Легкая асимметрия черных пылающих глаз Марии придавали лицу выражение строгой взыскательности и кротости. Даже явленная на посредственном слайде эта кротость была для Тани мучительна и невыносима. — Выключи, — попросила она. — Что, цепляет? — Да уж, сильное полотно с настроением... Знающие люди рассказали, что писал ее маэстро Теотокопулос по заказу одной итальянской герцогини, тоже гречанки по рождению. Потому так на икону православную похоже. В каталогах эта работа называется «Малая Мадонна Эль Греко» и значится «Утраченной». Большинство источников говорят, что она погибла в пожаре на вилле этого семейства в конце прошлого века, Но некоторые особо дотошные специалисты выяснили, что незадолго до пожара беспутный потомок этой герцогини проиграл малую Мадонну одному из графьёв Строгановых. Картина ушла в Петербург, в революцию исчезла с концами. Не стану обременять тебя подробностями, но мне совершенно достоверно известно, что в данный момент находится эта Мадонна у одного довольно гнусного старичка-коллекционера, своем родимом Ленинграде, хотя на обозрение и не выставляется. И еще мне известно, что один крайне обстоятельный зарубежный товарищ не на шутку заинтересован ее получить и по первому сигналу высылает своего эмиссара для экспертизы на месте и вывоза за границу. При положительном результате экспертизы эмиссар уполномочен вручить продавцу, — Определенную сумму. — И какую же, любопытно? Почувствовав, что засиделась, Таня встала с кресла и, пританцовывая, прошлась по комнате. — Ты, Танечка, сядь лучше, чтоб не упасть. — Четыреста тысяч зелеными. — Считай, что упала. — Четыреста тысяч. Четыреста. Словно мантру повторял Шаров. — Дашь на дашь. Осталось только взять товар, за который деньги, и это ты хотел бы поручить мне? Шаров замялся. «Ну, — В общем, да. Я имею в виду разработку общего плана операции. Тонкость в том, что клиенту нужен товар чистый, без криминального следа, без шума, без взлома, без топорика в башке и финки в брюхе. «Тихо, тихо. Значит, внедрёнка? Дай недельку на обдумывание. А за это время собери мне полное досье на всех лиц. Анкетные данные, внешность, привычки, статус. Сам коллекционер, семья, окружение». Лиц совсем немного. «С коллекционером самому разик пообщаться довелось». Законченный параноик. Мурин. Таня рассмеялась. Шаров изумленно и чуть обиженно посмотрел на нее. Что я такого смешного сказал? Мурин. Это фамилия или характеристика? Что? Ну так, ничего. Просто в старину на Руси так черта называли. Мурин. Правда? ну скорее не черт а кощей бессмертный мурин родион кириллович ровесник первой русской революции коротко описав личность и трудовой путь товарища мурина уже известный читателю в страстном изложении марины шаров перешел к семейному положению живет один уморил трех жен детей нет Из родственников одна племянница Мурина Марина Валерьяновна, 30 лет, разведена, бездетна, проживает в Купчине, в коммунальной, как ни странно, квартире, преподает историю в медицинском училище. Входит в число троих, допускаемых Муриным, в свою квартиру без сопровождения. При Мурине исполняет обязанности домработницы и отчасти медсестры. Счастливец. Он хоть платит ей? Едва ли. Полагаю, держит видами на наследство. Лучший способ заручиться родственной любовью. Кто остальные двое? Некто Панов Даниил Евсеевич, доктор искусствоведения, один из самых авторитетных экспертов страны, и секретаренко Василий, отчество не знаю, Деляга. Мурину у клиентов поставляет... В доверии уже лет тридцать. Скользкий тип, хотя отчасти и наш агент во вражьем стане. В каком смысле? Скользкий. Под любого подстелится, кто больше заплатит. Понятно. Панова на период операции убрать. Ты оговорилась, наверное. секретаренко. Панова. Видишь ли, я уже поняла, что внедряться и добывать тебе Мадонну придется мне самой. А Даниил Евсеевич пару раз бывал у нас дома, в гостях у Ады, и меня видел. Если он, как ты говоришь, ведущий эксперт, у него глаз рентген, под любой маскировкой разглядит, а секретаренко, наоборот, может оказаться очень полезен. Главное, чтобы никак не догадывался, что я связана с тобой». Даже если и начнет что-то подозревать после исчезновения Мадонны, ничего страшного. Быстро смекнет, что в этой ситуации ему ловить нечего, и о подозрениях своих постарается забыть. Я правильно говорю? Не начал бы под меня подкапываться. Он же знает о моем интересе. А я вот не знала, что ты идиотов нанимаешь, — отрезала Таня. Должен же твой секретаренко понимать, кто он и кто ты. Забьется в самую глубокую нору и носа не высунет, если жить хочет. Так-то оно так, но кое во что его посвятить придется. Зачем? А под каким соусом он тебя в дом к Мурину введет? Он? Зачем он? В дом меня введет племянница Марина Валерьяновна. Я должна знать о ней всё и как можно быстрее, чтобы внедрёшь правильно провести. Сделаем. И последнее. Ты, помнится, называл цифру в 400 тысяч? Если всё получится. И сколько из них мои? Сочтёмся. Я хотел предложить тысяч пятьдесят. А твои условия? Немного разберусь в обстановке, потом скажу. Ладно. Шаров не возражал. Через неделю, получив исчерпывающую информацию по поводу Марины Валерьяновны Муриной и лично поглядев на нее, для этого пришлось съездить на денек в гости к Аде и немного покрутиться возле того медучилища, где трудилась вышеозначенная гражданка Мурина, и даже прокатиться с ней в одном вагоне метро, Таня принялась разрабатывать легенду и сценарий внедрения. Совсем в одиночку не потянуть. Нужны были прикрытия и помощник на месте. С прикрытием решилось просто. Знакомые уже не раз говорили Тане, будто возле гостиницы «Космос», где Таня, отродясь, не бывала, видели женщину, поразительно похожую на нее, и только по вульгарному и совершенно недвусмысленному наряду понимали, что это никак не она. Дамочку у космоса оперативно отловили якобы дружинники, но вместо отделения отвезли ее к Архимеду, где и побеседовали по душам. Таня наблюдала за разговором из-за раздвинутой ширмы в Олькове. Выяснилось, что зовут ночную бабочку Кирой Кварт, что она лимитчица с Урала, работает на канатной фабрике, а после смены подрабатывает у космоса, правда, не очень успешно. Тане она показалась подходящей издали и впрямь не отличить, сообразительная, бойкая на язычок, жадная до денег. В разгар беседы Таня вышла из-за ширмы и спокойно уселась рядом с оторопевшей Кирой. В течение десяти дней Кира по вечерам ходила вместо космоса к Тане на инструктаж, а при переходе операции в активную фазу предъявила на своей фабрике внушительного вида санаторную карту и отправилась лечить больные легкие в санатории под Одессой. Путевка и вторая карта были оформлены на Татьяну Всеволодовну Захаржевскую. Для подстраховки в сопровождающий ей был выделен Архимед, которому так или иначе причитался отпуск. С помощником было несколько сложнее. Роль ему отводилась ответственная, и от правильного выбора зависел исход всей операции. Невольно помог Илларион, шаровский шофер, пришедший к патрону, просить за дальнего родственника. Сергей Павлович Залипухин 21 года служил в десантном подразделении в составе того, что официально стыдливо именовалось «ограниченным контингентом», а, проще говоря, был отправлен родиной на убой в далеком Афганистане. Демобилизовавшись в декабре физически невредимым, но с насмерть раненой душой, парень в нормальную жизнь не вписался. Зато вписался в бандитскую команду, промышлявшую вышибанием дани с двух замоскворецких рынков и со станции техобслуживания. Недавно всю команду повязали менты, причем повязали шумно, со стрельбой и мордобоем. Сереге грозила серьезная статья, но шаровские адвокаты уладили дело в полдня, и свободный, но временно безработный бывший десантник приплелся по велению своего родственника к благодетелю на поклон. Немного побеседовав с парнем, Шаров почувствовал в нем перспективный материал и немедленно отзвонился Тане. Та тут же примчалась с Кутузовского на улицу Дмитрия Ульянова, моментально очаровала прибалдевшего десантника, втянула в разговор, внимательно слушала, приглядывалась, составляла впечатление. К вечеру Серега, еще сам того не зная, был в деле. Общение продолжилось на другой день уже на Кутузовской В шикарной таняной квартире, где Сергей Павлович и поселился до самого завершения подготовительной фазы, в качестве постельного партнера этот медвежливый парнишка был ей мало интересен. А от возможных поползновений с его стороны она прикрылась легким намеком на особые свои отношения с Вадимом Ахметовичем. Впрочем, в этом едва ли была необходимость. Она чувствовала, что ее персона настолько прибила мальчика, что сами мысли о плотской близости с нею были для него сродни святотатству. Неделю Таня исподволь вводила Серегу в курс предстоящей операции, внимательно выслушивала его соображения. Пройдя такую школу, в некоторых вещах он разбирался намного лучше, чем она. Только пользоваться его фамилией было рискованно. Она предложила сделать оперативным псевдонимом его отчество — Сергей Павлов. Это как раз то, что надо.